Часть первая. Он, она и разговоры. Глава 1 Куда направлять внимание при ссорах? Ко мне на прием пришла семейная пара. Как только они вошли в кабинет, сразу стало понятно, что уровень напряжения между ними зашкаливает и вот-вот может разразиться настоящий скандал. Взаимные язвительные замечания, претензии и оскорбления проскакивали между ними, как электрические искры. И это в присутствии психолога. Было ясно, что когда они остаются наедине, эмоциональные взрывы неизбежны. Оказалось, три месяца назад супруги затеяли ремонт и понеслось. Вместо слаженных действий сплошная ругань. Общение со строителями, выбор мебели, качество плитки для ванной комнаты – все превращалось в адские разборки. Не сразу мне удалось привлечь их внимание и направить его в нужную сторону. Друзья, способ, которым вы действуете, не поможет. Ваша ситуация за последние три месяца становилась все хуже и хуже. Если не поменять подход, семья может просто развалиться. Разве вы этого хотите? Поэтому давайте начнем разбираться с происходящим поэтапно, шаг за шагом. Как говорится, не стоит пытаться съесть слона целиком. Расскажите, когда у вас произошел последний маленький скандальчик. Оказывается, вчера они ездили выбирать обои. В магазине жена два часа никак не могла определиться с цветом. Она то просила продавцов принести ей новые образцы, то прикладывала одни обои к другим, то закатывала глаза на ответы менеджеров. Муж все это время безучастно стоял в стороне. Совсем измучившись, жена обратилась к супругу. «Какой цвет тебе кажется более подходящим, тот или этот?» Муж в раздражении ответил «Да выбирай, что хочешь, мне все равно». Взрыв последовал незамедлительно, и мужчине пришлось выслушать многое. И то, как его жена измучилась, и что он ей совершенно не помогает, и почему она одна должна тащить на себе весь ремонт. Казалось бы, в этом случае можно понять и жену, которая устала выбирать обои и возмущена тем, что супруг не принимает в этом никакого участия, и мужа, который не разбирается в дизайнерских штучках и устал ждать, когда супруга, наконец, сделает выбор. Как же справиться с такой ситуацией? Вначале я предложил клиентам пройти через совместную медитацию, чтобы успокоиться и настроиться на освоение специальной техники «Будущее важнее прошлого». Супруги согласились, и мы приступили к медитации. Медитация, чтобы успокоиться и настроиться. Сейчас просто дайте себе время, чтобы удобно расположиться и замедлиться. И осознать, что это очень хорошо, что вы можете проходить эту медитацию вдвоем. Это поможет вам улучшать отношения друг с другом. И для этого я попрошу вас сейчас просто понаблюдать за своим дыханием. дыхание происходит в определенном ритме в свое время приходит вдох в свое время приходит выдох все в порядке все хорошо поэтому уже сейчас начинает улучшаться Ваша ситуация. И сначала я попрошу вас задуматься о том, что жизнь устроена определенным образом, и все живые существа имеют различные сильные стороны. Например, дельфин прекрасно плавает, а орел может легко парить высоко в небе. Какой-то человек обладает уникальным эстетическим вкусом и действительно разбирается в дизайне интерьера. А другой человек силен в технических вопросах, может в электрике или в чем-то другом, это не важно. Важно, как вы сможете в будущем удачнее проходить через различные ситуации может быть недавно что то произошло неправильно неудачно а вы придумаете как сумеете в будущем намного удачнее действовать в подобных обстоятельствах вы придумаете как ваша пара вы с близким человеком сможете проходить через похожие ситуации так чтобы в дальнейшем Все получалось лучше и лучше. Очень хорошо. И когда вы начнете придумывать, как лучше действовать в будущем в похожих ситуациях, все вопросы начнут решаться. А может быть, у вас есть дети или родные, близкие люди, которым вы хотели бы, желали бы, чтобы они тоже прожили счастливую жизнь, а чтобы они смогли прожить счастливую жизнь, им нужно научиться удачно проходить через разногласия, да, и очень хорошо, что вы осознанно проходите через эту медитацию и начинаете сейчас осваивать специальную технику, которая поможет и вам, и вашим близким проходить в будущем через разногласия так, чтобы отношения становились лучше, а не хуже. Да. И это очень важно – научиться проходить через разногласия так, чтобы отношения обязательно становились лучше. И теперь, когда вы побыли в этой медитации, прошли через эту медитацию, вы можете начать возвращаться, чтобы двигаться дальше к своим целям, к своим задачам и создавать счастливые отношения с близкими людьми. В результате медитации супруги несколько остыли, и мы начали вместе придумывать удачный сценарий для будущего. Я обратился к мужчине с вопросом. Ваша жена устала выбирать обои. У нее никак не получалось принять решение. Она измучилась, и вы тоже. Подумайте, как в похожей ситуации в будущем она могла бы обратиться к вам за помощью, чтобы это не вызвало у вас раздражения. Немного подумав, муж ответил. Вот если бы она сказала, слушай, я устала, может, ты немного поможешь мне в выборе этих обоев и скажешь, какие все-таки лучше, это бы меня не так задело. Следующий вопрос я задал жене. А как мужу нужно было бы сказать вам о том, что он не разбирается в вопросах дизайна, чтобы его слова не ранили вас? Пришла очередь задуматься жене. На ответ ей понадобилось больше времени, но через несколько минут она высказала следующую мысль. Вот если бы он сказал, знаешь, ты разбираешься в этих вопросах намного лучше меня, я ведь по другой части. Давай подумаем, кого позвать тебе в помощники, маму или подругу. А может быть, нам вообще стоит нанять дизайнера, тогда бы я так не взбесилась. Пожалуй, я бы даже задумалась и, скорее всего, пришла бы к решению, что мне следует справиться с обоями самой, без советчиков. Ну что ж, если я правильно вас услышал, продолжил я, похоже, у вас получился вполне симпатичный сценарий. Проверьте его еще размысленно Такой вариант вам подходит? Супруги согласно закивали. Тогда предлагаю закрепить полученный результат. У вас все прошло успешно. Вы придумали прекрасный сценарий для будущего. Очень хорошо, что вам удалось не копаться в прошлом, а сразу приступить к созданию нового сценария. Самое время мысленно поздравить и поблагодарить друг друга за это. Теперь вы знаете, что собой представляет техника «Будущее важнее прошлого». Если что-то пошло не так, вы останавливаетесь, признаете, что этот разговор пошел неудачно. Вы придумываете удачный сценарий будущего и договариваетесь, что в будущем вы будете поступать более удачным образом. Вы сможете применять ее в самых разных ситуациях. Причем каждый раз, когда вы станете использовать ее, ваше чувство взаимного доверия будет укрепляться. А сейчас, чтобы закрепить полученный результат, еще раз мысленно поздравьте и поблагодарите друг друга. «Дело сделано. Все в порядке. Как вы теперь себя чувствуете?» «Уже лучше, как-то поспокойнее», — ответили супруги. Некоторые наши разговоры бывают откровенно неудачными. Что делать в этом случае? Не заниматься разбирательством. Не выяснять, почему были сказаны те или иные неприятные слова. То, что произошло, уже произошло. Просто признаем это». У байкеров есть выражение «Куда смотришь, туда и приезжаешь». Если мы направляем свое внимание на неудачное взаимодействие в прошлом, то и приедем в прошлое. Гораздо эффективнее задавать друг другу вопрос «А как мы будем действовать в будущем, если окажемся в похожей ситуации?» Этот вопрос – суть техники «Будущее важнее прошлого», которая состоит из пяти простых шагов. Вот они. Первый шаг. Признать, что события развивались по неудачному сценарию, который никто не хочет повторять в дальнейшем. Шаг второй. Признать, что было бы очень хорошо найти другой сценарий, более удачный, который всех устроит. Шаг третий. Выделить время для обсуждения и набрасывания идей для нового сценария. Шаг четвертый. Выбрать наилучший сценарий, который можно будет использовать в будущем и утвердить его. Шаг пятый. Поздравить и поблагодарить друг друга с успешным обсуждением, которое привело к созданию нового, более удачного сценария. В каких ситуациях полезно применять технику «Будущее важнее прошлого»? Если ваше общение оказалось неудачным, когда вы не поняли друг друга, когда кто-то не проявил деликатность, оказался невнимательным, совершил ошибку и вы поссорились, тогда самое время использовать данный инструмент. Техника, казалось бы, понятная, но чтобы она стала еще эффективнее, давайте разберемся, как она работает на уровне подсознания. Дело в том, что самые главные процессы в отношениях происходят не на уровне логики, а за ее пределами. Итак, когда мы применяем технику «будущее важнее прошлого», в подсознании происходит следующее. Во-первых, используя волшебную фразу «а как мы будем действовать в будущем, если окажемся в подобной ситуации», мы уходим от неприятных переживаний, вызванных взаимными претензиями, и перестаем искать виноватого. Во-вторых, смещая фокус своего внимания в будущее, мы перестаем бросаться такими фразами, как «ты меня вообще не слышишь» или «хватит меня обвинять». Это важно, потому что на уровне подсознания они воспринимаются как проявление неуважения и желание к чему-то принудить. Подсознание не оставит их незамеченными и найдет способы, как ответить. Возможно, это случится позже, в другой ситуации, но отношениям это пользы не принесет. В-третьих, мы мягко, незаметно объединяем свои усилия, чтобы вместе искать более удачные сценарии для будущего. На уровне подсознания мы уже не воюем, а сотрудничаем, двигаемся в одном направлении. В-четвертых, уже на этапе обсуждения возникает ощущение осмысленного, полезного разговора. В-пятых, когда удачный вариант найден, возникает приятное чувство завершенности, ощущение удовлетворения. Итак, друзья, мы с вами разобрали первый инструмент «Будущее важнее прошлого». Он несложный в использовании, но при этом очень эффективный. Осваивайте его и применяйте в своей жизни.